Глава 8 «Подальше от бушующих в ярости одарённых! Подальше!» Возмущение энергии в пространстве могли привести в трепет. «Если бы из меня точно стержень не вынули!» Навалилась сильная слабость. Мышцы стонали. Так им хотелось отдыха. «Сейчас любой сможет меня пристукнуть. Даже не знаю, получится ли оказать сопротивление. Однозначно!» Моё состояние – результат перенапряжения. Слишком многое отдал, спасаясь от моего несостоявшегося убийцы. Не удивлюсь, что часть мышц растянул. На начальном этапе тренировок мастер Калах предупреждал, что упражняться необходимо усердно, потому как Дар не любит слабых. Так оно и есть. Если тело не подготовлено, то ничто не поможет эффективно использовать внутренние ресурсы организма на полную. Не впервые убеждаюсь в верности данного утверждения». Доковыляв к обездвиженному, Танилу первым делом проверил его состояние. Живой, а это главное. Позаимствовав у него пистолет, почувствовал себя чуточку увереннее. Хотелось сбежать от опасности, но боялся, что стоит дёрнуться, как подручные шооны, или она сама отреагирует. Хотя шанс имеется. В пылу разгорающиеся на глазах битвы мое исчезновение могут не заметить. Но опять же, если победит Шоона, она меня точно догонит и прибьет. Если выиграет учитель, то забегство по голове не погладит. Рядом застонал Варн. Начал приходить в сознание потихоньку. Вот тоже проблема. Раненого тонила бросать – сущее предательство. Себе такого долго не прощу. В общем, ничего не остается, как притвориться ветошью и наблюдать за происходящим. К слову, посмотреть было на что. Мастер-калах вертелся, словно заведенный. Вместе с тем в его движениях не просматривалась лишняя суета. Ему пока что удавалось теснить Шоону непрестанно. Между тем, выпады женщины смотрелись какими-то неуверенными, хотя по от нее мощи не скажешь, что она слаба. Не знаю, возможно, это стиль такой. Владение мечом мне не преподавали, как его достаточно технологичную начинку. баз данных по клинковому оружию не заливали, и есть ли такие, в принципе, не ведаю. Союзник Калаха и его ученик уверенно сражались с подручным Шоуны. Вдвоем наседали так слаженно, что тот едва успевал отбиваться. На помощь врагу пришел очухавшийся одаренный, о котором думал что прибил он как черт из табакерки появился из за ствола поваленного дерева и нанес серию стремительных выпадов стараясь достать ученика аара со странным смешным именем последний с трудом увернулся от гибкого хлыста но не смог избежать кинетического тарана воздух между сражающимися сгустился и выстрелил под перестору отбросив молодого одаренного на несколько метров назад Дезориентированный ударом ученик Маара едва успел подставить клинок под последующий сокрушительный взмах. Энергетический хлыст обвился вокруг подставленного клинка, породив в точке соприкосновения тепловые искажения и противный скрежет. Анто закричал, хлыст закручиваясь вокруг клинка кончиком глубоко рассек ему щеку. Вмешательство второго помощника Шоан и Арталин послужило сигналом к следующему этапу противостояния. Началось форменное светопреставление Всевозможные молниеносные приёмы следовали один за другим. Воздух сминался, превращаясь в вихри. В противников летело всё, что можно было оторвать от земли. валуны сломанные боевые боты, подбитая техника. У меня невольно челюсть отвисла, когда тот самый уничтоженный танк снарядом прилетел в Никогда бы не подумал, что такое возможно. Мастер не стал останавливать полет многотонного танка, а длинным прыжком назад ушел от столкновения. От встречи останков тяжелой боевой машины с поверхностью земля вздрогнула. Хорошо, что мы находились на достаточном удалении, но и так у меня аж зубы клацнули от сотрясения, чуть язык не прикусил. Поднявшаяся пыль на некоторое время закрыла обзор. «Так дело не пойдёт. Определённо пора сваливать. Собственные умения тут никак не котируются. стревать в схватку себе дороже и торчать на месте чревато неприятностями. Надо подниматься. Надо водрузить варна на спину и уходить». Задуманное совершить не получилось. Первым пал тот самый одарённый, которого я приложил изначально. Защититься от сформированной учителем молнии банально не успел, и на мгновение боль скрутила тело врага. Последовал ротчерк лезвия, и голова неудачника скатилась с плеч. Шоана усилила натиск, стремясь уравнять счет, чередуя выпады мечом с различными дистанционными техниками. Однако учитель явно насмехаясь, любые нападки отбивал без усилий. Скорее всего, Шоана сообразила, что победы ей не видать, и отдала приказ солдатам и ботам прийти на выручку. Иначе начавшуюся массированную атаку противника было не объяснить. Мастеру пришлось срочно принимать меры. Какой бы мощью одаренный не обладал, но и его возможностей зачастую недостаточно, чтобы отбиваться от лезущих со всех сторон недругов. Воле-неволе пришлось подключиться к противостоянию, «С пистолетом тут явно много не навоюешь». Подтянув винтовку Танила, подождал, когда она меня признает, после чего открыл стрельбу по бегущему в нашу сторону солдатам, не забывая краем глаза следить за действиями Шоаны. Как бы не вспомнила обо мне эта стерва. «Ну вот, накаркал!» Шею перехватила невидимая удавка и начала сжиматься с каждым мигом туже и туже. В принципе, я знал, что существуют способы избавиться от этого, по сути, простого приема, только вот их тоже не преподавали. Я попытался позвать на помощь на общей частоте, но кроме никому неслышимого хрипа из горла ничего не удалось выдавить. Буквально не хватало воздуха, оставалось лишь открывать рот и закрывать в немом крики. Неужели Шона думает... что меня можно вот так запросто задушить, словно кутенка. А вот фиг вам всем!» Я перевел винтовку в режим беспрерывного огня и нажал на спуск. «Вы никогда не задумывались, каково это быть одиноким? Не дай вам судьба очутиться вдали от дома и родных против воли. Возможно, среди людей есть такие, кому подобное положение дел за счастье Но я к ним не отношусь, поэтому частенько страдаю в разлуке. Как ни парадоксально прозвучит, с положением немного примеряет осмысление факта, что никогда в жизни родственников не увижу. Такой вот психологический выверт сознания. Изо всех сил стараюсь не думать, не вспоминать. Не всегда получается, особенно в моменты, когда заняться нечем. Лежу на больничной койке под присмотром медбота и мучаюсь от безделья. После реанимационной капсулы прописали пару дней полного покоя, чтобы, значит, тело и мозг не испытывали лишних нагрузок. Как здесь оказался? Ну, это просто. Привезли в бессознательном состоянии получил в бою по самое не хочу. Не удержался, когда попытался применить собственный дар. Из винтовки Шиону подстрелить так и не получилось. Она взвинтила темп и уходила от всех выстрелов, и при этом умудрялась отбиваться от Калаха. К слову, моя помощь изрядно мешала наставнику. Пару раз я почти его задел. На счастье, тот успевал реагировать на мои непрерывные выстрелы. Видя такое непотребство, я решил сменить способ вмешательства. Чувство безысходности овладело мной. И оно усилило и так присутствующий страх. Казалось, вот-вот мастер Калах проиграет, что неминуемо приведет и к моей смерти, а погибать страсть как не хотелось. На практике я мало на что способен в части манипулирования энергиями. Все умения сводились в основном к использованию удара для кратковременного повышения мощи мышц и воздействию на небольшие, не слишком массивные объекты, Но нужно было как-то отвлечь Шоану и дать учителю дополнительный шанс поставить точку в битве. Не вызывало сомнений, что она отобьет жалкие попытки навредить, однако же... Десяток булыжников размером с кулак один за другим воспарили и с приличной скоростью устремились в спину пылающей ненавистью ко мне, женщине. На больше я оказался не способен. Как и предполагал, Это десяток камней Шоона с лёгкостью перехватило, причём не переставая противостоять Калаху. Неожиданно она прыгнула от наставника ко мне и замахнулась мечом. Последнее, что запомнил, её хрипловатый голос. «Повезло тебе, гадёныш!» И боль. «Повезло тебе, могла и голову снести», — ухмыльнулся наставник. а так лишь руку отрубила а вовремя успел захватом отшвырнуть ее от тебя подальше и прикончить так что благодарить меня обязан всю оставшуюся жизнь ага сейчас шнурки поглажу кабы ни ты ничего подобного никогда бы не произошло слов конечно промелькнувшее возмущение не озвучил лишь кивнул с умным видом продолжая рассматривать новую руку Кожа розовая и тонкая-тонкая. Все капилляры видны. Кстати, зрение в капсуле мне не исправили. Специально поди, сволочи. Калах еще несколько минут помучил своим присутствием и смылся по суперважным владительным делам. Я по правде вздохнул с облегчением. Что-то напрягает он в последнее время? Или это нервы шалят? Чересчур впечатлений для моей ранимой души. Хе-хе. Ладно. Главное, что она мертва, значит переживать из-за угрозы с этой стороны незачем. И пора вернуться к прерванному обучению. После стольких приключений, выпавших на мою долю, я уяснил. Тренировки, даже самые жесткие, не самое гнусное, что было и может случиться в жизни. Также с удивлением осознал, что втягиваюсь в учебный процесс. и без получения новых порций знаний и умений, дарующих уверенность, как-то некомфортно. В империи тому, кто не неодаренный, чего-либо добиться и продвинуться по социальной лестнице непросто. Бывают исключения, не без этого. Только скольких усилий от обычного разумного потребуется для восхождения на вершину? Одного усердия, пожалуй, будет маловато. Ко всему прочему... Иногда посещают мысли о возвращении на Землю. Пока об этом серьезно стараюсь не думать, ибо смысла особого нет, и лишний раз расстраиваться не хочется. Чтобы добиться желаемого, необходимо приобрести корабль, минимум рейдерского класса или картографическое судно, специально приспособленное для длительного автономного перехода, а также заполучить свободу. На все нужны средства, и не маленькие. Например, стоимость крейсера, аналогичного длани владыки Кортуса, на котором сюда прибыл, варьируется в пределах от 12 до 16 миллиардов имперских килимов, в зависимости от года выпуска и ресурса корабля. И попробуй такой достать, на взятки уйдет. Вообще не имею представления, сколько. С учета местных доходов, деньги сумасшедшие. Внутрисистемный каботажник, И тот немалых денег стоит. Высококвалифицированный инженер зарабатывает от 8 до 20 тысяч, смотря какую специализацию и род деятельности выбрал. На жизнь и семьи вполне хватит, а на покупку даже простейшего внутрисистемного поддержанного корабля вряд ли. Развалюхи продают в пределах полумиллиона килимов. Конечно, став полноценным одаренным, я заработаю гораздо больше. Калах однажды обмолвился, что в месяц до 200 тысяч на государственной службе, плюс по выслуге лет или за доблесть добавят. Может статься на деле отличным владением на одной из планет империи, что увеличит доход при правильном подходе к управлению собственностью. А толку-то? Подобное случится лишь спустя десятилетия службы, а домой наведаться хочется при жизни близких. Мечты, мечты. За желаемый срок успею окончить обучение, да и то, если моя гениальность позволит пройти каждый этап и выдержать экзаменационные испытания. Об испытании мало что известно. С телех, мир его праху, чего ж теперь. Отмалчивался, ехидно улыбаясь или попросту посылал подальше, а калах отделывается обтекаемыми фразами, ничего не объясняющими толком. Пытался нарыть информацию в сети, но и там глухо. Единственное, что удалось узнать, оно состоит из двух частей. Обязательной для получения государственной аттестации и произвольной. Тут уж наставники изгаляются в меру извращенной фантазии. Причем последняя часть как бы не главная, потому как именно по ее итогам учитель решает, готов ли ученик. В общем, тайна покрытая мраком. Развели секретность, ёлки-палки». Досужие размышления прервал ворвавшийся, словно весёлый ураган Танил. При его появлении стало стыдно, что так и не вспомнила о парне и не поинтересовался, выжил он или нет. «Привет тебе, гроза врагов!» – радостно воскликнул Варн. «И тебе привет!» – улыбнулся в ответ. «Хороший человек, Танил!» Наверное, единственный в новом мире с кем хотелось бы подружиться. Не понимаю только, стоит ли заводить приятельские отношения. С одной стороны, трудно жить, когда не с кем поделиться тяготами и радостями, с другой – привязанность к человеку, присягнувшему на верность другому владетельному одаренному, пусть и твоему собственному учителю, потенциально способна обернуться в будущем великой бедой и разочарованием. «Смотрю, бегаешь уже?» Задал вопрос, глядя, как вар на споро выкладывает на столик из принесённого контейнера неизвестные фрукты. Один из плодов оказался чуть раздавлен, и приятный, немного кисловатый аромат растёкся по помещению. «А чего не бегать? Наш док поддержал несколько часов в регенераторе, и снова новенький. Там и то было, пару трещин на рёбрах зарастить». Ушибы и последствия от растяжения убрать – ерунда. ты да то как. Тоже ничего особо страшного. Я помахал отращенной конечностью. Сам факт, который не переставал удивлять. На землю бы такие медицинские технологии. Рука вот новая. Да, обычное истощение заработал после использования ресурсов организма и ранения. Прописали поваляться в постели, покуда не восстановлюсь. и учитель приказал подправить энергетическую систему медитациями. К сожалению, меткапсула привести ее в норму не в состоянии», — пояснил Варну. «Примерно как себе представлял ситуацию с тобой, поэтому принес Шаили. Говорят, эти фрукты способствуют восстановлению энергетического баланса одаренных». «Спасибо большое», — искренне поблагодарил Танила. «Они дорогие?» «Ничего ты, главное, поправляйся!» «Скажи, много клинков выжило?» Не удержался от любопытства. Варн посмурнел. «Сорок четыре», — ответил он, однако тут же улыбнулся. «Зато мы выполнили свой долг, и теперь Шоан Гарталин никогда не доставит неприятностей, а остальные владетели хорошенько подумают». прежде чем затевать нападение на нашу твердыню». И столько гордости прозвучало в его словах, что я не стал развивать тему о прошедшем сражении, лишь кивнул, как бы соглашаясь со сказанным. «У меня на происшедшее имелась личная точка зрения». Несмотря на недостаток информации по проведенной операции, в сознании крепко засела уверенность, что ответные действия легко было провернуть с куда меньшими потерями. Но тут, как говорится, пути сумасшедших одарённых неисповедимы. С Варном болтали добрых полчаса. Узнал, что владение шооны на себя оформляет господин Маар. Именно из-за этого куша тот и пошёл на союз с учителем. Мастер Калах, в свою очередь, возвратил себе угнанных рабов, вывезенный товар и технику. Остальные убытки, полученные в результате нападения покойной, Маордит обещал возместить из собственного кармана. В любом случае, союзник учителя останется в итоге в огромном прибытке. Почему Калах согласился на несправедливые условия, когда мог претендовать минимум на половину стоимости захваченного имущества, Варн не знал. При случае выведаю у мастера о причинах такого странного раздела трофеев, Но сейчас остаётся только гадать об этом. Танил убежал, одарив несколькими темами для размышлений. Полежав немного в раздумьях, незаметно уснул. Очнулся резко. Сна не в одном глазу, будто не проваливался в забытьё. За окном свет прожекторов пытался, как обычно, разогнать ночную мглу. Я прислушался к тревожным ощущениям, пытаясь разобраться. Это предвидение одарённого выдернуло из объятий Морофея или мне приснилось нечто, заставившее проснуться? Вроде нет. Ничего такого ужасного не помню. Тогда что? Откинув тонкое покрывало, встал и облачился в лёгкий одноразовый больничный комплект. К сожалению, мою одежду принести никто не удосужился. «Вам нельзя вставать, вам необходим покой». попытался воспротивиться моему порыву устаревший медицинский робот. «Заткнись, железяка!» – рявкнул на него, и, игнорируя его дальнейшее брюзжание, нацепил коммуникатор и выскользнул за дверь. Почему-то чудилось, что необходимо покинуть палату поскорее. Богатого опыта в интерпретации интуиции я не имел, поэтому чувствовал себя немного идиотом. Оставив позади медицинскую секцию, очутился в общем холле. если спуститься вниз на лифте или по лестнице попадешь в казармы тренажерные залы для обучения личного состава и закрепления полученных с помощью мнемограмм боевых знаний и навыков, а также в секцию подсобных помещений и складов еще ниже большой технический этаж, включающий мастерские для ремонта амуниции и мелкой вспомогательной техники на верхних этажах располагались рабочие кабинеты офицеров и оперативный центр на всякий случай сосредоточился пытаясь определить имеются ли возмущения в сиполе как правило каждый разумный оставляет следы своего перемещения и чем сильнее влияние разумного на окружающее, тем отчетливее оставляемые изменения в пространстве другое дело что одаренных обучают скрывать свое вмешательство но опять же не каждый способен усвоить подобную технику, я вот пока не представляю каким образом добиться такого эффекта, а та же шоона могла не только прятаться но и воздействовать на восприятие других одарённых, не говоря о простых смертных полученный отклик казался размытым образом вызвавшим нешуточное беспокойство вдобаво крепла уверенность что оставаться на месте вообще смерти подобно Но определить, куда именно идти и чем грозит то или иное действие, было затруднительно. Чуть погодя решил подняться на этаж выше, хотя засвербела предательская мыслишка «надо ли?». Даже растерялся на мгновение. В итоге доверился голосу внутреннего «я». Лифт проигнорировал. Идти недалеко, а застрять в замкнутом пространстве кабины совершенно не улыбалось. Быстро преодолев лестничные пролеты, очутился в таком же холле, как и внизу. Здесь бывал пару раз, когда приходил представить Сосемту Дарлему и присутствовал на совещании. Странно. Насколько помню, дежурный обязан находиться за стойкой, а на входе в центр стоять охранный бот. Все-таки в кабинетах куча документации с различной информацией, не считая наличия оперативного центра, Откуда запросто получить доступ к серверам, хранящим в памяти данные о различных военных и финансовых операциях, проведенных и планируемых учителем? И пусть это инфа местного значения, интересная боссам империи, но для врагов Калаха она представляет определенную ценность. Поэтому охрана этажа соответствующая. Думал, при моем появлении дежурный погонит обратно, а его в принципе нет. Хотя, кажется, это его ноги торчат из-за стойки. С опаской заглянув за нее, обнаружил и труп дружинника, и тело бота, аккуратно порезанного на запчасти. Увиденное очень не понравилось. зная себя прошлого, давно бы дал Диору, а тут стою, смотрю на мертвеца, и в душе никакого шевеления, ни страха, ни отвращения, лишь нарастающая тревога. Надо сообщить о происшествии обязательно. Это я понимал отчетливо. Бросился к пульту, намереваясь вызвать помощь, но сразу определил, что аппаратура не функционирует. Все голографические панели деактивированы, не горит ни один индикатор готовности к работе. Попытался воспользоваться собственным коммуникатором, однако и он не оправдал ожиданий. Связь перекрыта наглухо. Створки двери, преграждающие вход в оперативный центр, раздвинулись в стороны, и передо мной предстал ученик Маара. Вот честно, я удивился. Он, похоже, тоже. «Ты что здесь делаешь?» — задал глупый вопрос Анта Индил. «Я тут живу на правах ученика-владетеля, а вот что ты тут делаешь?» — спросил в ответ и подумал, что зря приперся сюда. убийство скорее всего его рук дело и вряд ли свидетель нужен живым не дожидаясь дальнейшей реакции анто метнулся обратно к лестнице сзади затрещало и запахло озоном волосы на голове наэлекттризоввались ого ничего себе ученик промелькнула паническая мысль недолго думая прыгнул через весь лестничный пролет по инерции врезался в стену больно ударившись плечом тут же оттолкнулся, почувствовав опасность, вовремя. По стене, где мгновение назад находился, растекалась следующая молния, оставив после себя почерневшее пятно. Внутри похолодело от усилившегося дурного предчувствия. Попытка сигануть через следующий пролет не удалась. Этот нехороший человек телекинезом отбросил меня обратно на лестничную площадку и не успел я одернуться, как то оказался рядом с обнажённым мечом в руке. Собственная энергия Анто индила заструилась по лезвию, превращая меч в исключительно смертоносное оружие, способное спарывать броню не хуже плазменных резаков десантников. «Ну нафиг! Всю жизнь убегаю от разных придурков и каждый раз меня догоняют!» «Убьёшь!» — выдавил из себя. «Вынужден!» коротко ответил ученик маа в его взгляде появилась решимость не дожидаясь следующего шага метнулся вперед перехватил руку с мечом и слева и пробил тому в переносицу вложив в удар не только физическую силу но и всю мощь своего дара боль прострелила руку от пальцев до локтя чужая кровь брызнула горячим мне в лицо а голова анттоэнддила мотнулась назад бывший союзник свалился на пол Я чудом успел отпрянуть от последнего безвольного взмаха мечом. Тут же последовал всплеск в псиполе, вызванный насильственной смертью одаренного. Аккумулированная его организмом энергия разом высвободилась, не почувствовать которую было невозможно. На этот раз ощущения оказались особенно неприятными. То ли чувствительность моя повысилась, то ли близость умирающего сыграла роль некогда разбираться. Я бессиленно опустился на корточки, баюкая соднящую руку. Совсем недавно вырастили в регенераторе, а я ей снова жить не даю. Но мне грех жаловаться. Лучше перетерпеть боль, чем валяться на полу вместо Анта Индила. Надо вставать. Если Маар поблизости, то вскоре прибежит на отголоски высвободившейся жизненной энергии после гибели своего ученика. Встречу с опытным владетелем. Точно не переживу. Остается надеяться, что мастер Калах также не дремлет. Дальше ждать не имело смысла. Теперь никто поднять тревогу не помешает, благо казармы рядом. А там, какими бы ни были воинами одаренные, против сотен хорошо вооруженных солдат и боевых машин, обученных воевать плечом к плечу с одаренными и против них, вряд ли кто устоит. Есть правда закавыка. Тверды не расквартированы и войны Маара, что усложняет дело. Но если успею предупредить, то, надеюсь, не сильно. Сейчас главное покинуть зону глушения связи. Хочется верить, что она отключена лишь на административном этаже, чтобы не привлекать лишнего внимания к тайным делишкам. Так что, выбравшись, подниму на уши всю округу. Подхватил выпавший меч Анта Индила в качестве трофея. Не поленился подняться и забрать у мёртвого солдата ремень с пистолетом в кобуре. Приятная тяжесть на поясе успокаивала. Теперь ситуация виделась не такой грустной, как минуту назад. Привык здесь к оружию, что не говори. Всё, теперь вперёд. Слетел по лестнице, как на крыльях, притормозив перед входом на этаж с казармами. Дверь оказалась заблокирована, и это плохо. Как быть? «Можно попытаться прорезать створки мечом, но хватит ли мне внутренних сил запитать лезвие и собственной энергетической системы? Меня такому не обучали. Да и стоит ли туда ломиться? Не просто так проход перекрыли. Похоже, ситуация серьёзнее, чем прежде представлялось Чувство опасности снова взвыло, понудив выхватить из кобуры оружие и направить на дверь. Едва успел снять предохранителя – как створки разошлись, явив взору солдат Маара. машинально дал две короткие очереди в грудь одному и второму, разогнанные до сверхзвуковых скоростей металлические шарики прошли тела на вылет. Легкая броня их не спасла. Солдаты еще не упали, а я уже вклинился между ними, беря под контроль сначала левую сторону коридора и в следующем падении с перекатом правую. Никого. что совсем не означает, что произошедшее прошло незаметно. Скорее наоборот. Пункт охраны явно под контролем чужаков и видеокамеры. Я бы попытался овладеть системой наблюдения. Блин, противник сто процентов наблюдал случайную расправу над учеником Маара. И как только турили непосредственной обороны не задействовали. Выскочив обратно на лестницу, вздохнул с облегчением. наскоро проверил коммуникатор по прежнему тишина значит связь заблокирована полностью и есть вероятность что оборонительная система внутри здания тоже деактивирована скорее всего так и есть иначе меня наверху взяли бы под перекрестный обстрел пульт дежурного вон тоже не работал и кстати раз связи нет везде наши солдаты несущие службу по периметру уже обязаны как то отреагировать «Да. И без встроенных турелей ситуация просто ужасная. Получается, Мардит переиграл и Шоону, и Калаха. Мне прям везёт на дурные похождения. Вокруг опять полно врагов, а я в пижаме и белых тапочках на босу ногу. Представил себе картину, как выгляжу со стороны. Худой, низенький подросток стоит с пистолетом в руке над двумя поверженными мужчинами. И смех, и грех. Так, отставить хихиканье. Тут везде бродят вооруженные до зубов маровы солдаты. Значит, некогда посторонним думать. Может, опять в лес сбежать? Не вариант. Лучше продолжить попытку деблокировать наших. Они, чувствуют живые. Согнали всех в столовую. Только там охраны из разумных и боевых ботов зуб даю полно. Плохо, что боты не ощущаются до поры, пока они несут угрозы для жизни. Железяки они и есть железяки. Придя к окончательному решению и сменил обойму, проверил заряд батареи, а то мало ли, вдруг как раз нескольких выстрелов не хватит. В скоротечном бою и одно лишнее нажатие на спуск увеличивает шансы на победу. Максимально сосредоточившись, благо быстрое вхождение в предбоевое состояние Спасибо Стелеху, хоть какая-то от него польза, с недавних пор не представляет для меня сложности. Направился к местной точке общепита. Хотелось бы сказать, что предвидение ведет меня, но тут скорее вела меня дурость. И я доверился им обоим всецело. А вот и комитет по встрече. Стоять! Бросить оружие! Человек и андроид. Оба целятся из штурмовых винтовок. Я вздохнул полной грудью, и будто холодная вода катила живительной влагой, даруя бодрость и напитывая мощью. Краем сознания отметил, моя рука, держащая пистолет, окуталась маревом, как тогда, после учебного мнема сеанса у старика-медика. Время замедлилось. «Огонь!» Заторможенно скомандовал солдат-андроиду-напарнику. Сместившись с линии прицеливания... Пропустил мимо первой серии выстрелов. В отличие от тянущихся звуков, лазерные лучи не были столь неторопливыми. С трудом умудрился избежать смерти. Прыгнул в бок и вверх, оттолкнулся от стены ногой. Очередная смертельная порция жарких росчерков прошла понизу, вызвав приступ ярости. Как посмели? Перекорикнулся, очутившись практически у ног этой пары Не останавливаясь, выстрелил в каждого несколько раз и в завершении нанёс удар на одних инстинктах. Не знаю, есть ли в арсенале других одарённых похожий приём, но, видимое мной, марево вытянулась щупальцами к противникам и сжала броню. Человек дико заорал от боли и моментально умер от шока внутри покорёженных доспехов. Андроид же заискрил и отключился. Две груды из плоти и металла рухнули на пол с гулким стуком. Можно было и не стрелять.